Глава 3. Малая Тулия. На верхней галерее замка гулял ветер. Выдувал из-под балок розовых куполов труху прошлогодних птичьих гнёзд и разбрасывал её между разных колонн переходов. Постельничий блистательного иши Ирхай раздражённо чихнул, покосился на рослых гвардейцев. что по четверо стояли на обоих концах галереи, вытащил из поясной сумки бумажную полоску и черканул грифелем пару слов. День не задался. С утра-то мило сердце словно торопилось отстучать все волнения на год вперёд, ныли суставы, шумело в висках. Добро бы накатили привычные хвори, нет, повело чем-то новым, дыхание перехватило. Пришлось поклониться правителю и попроситься на воздух, да и тут отдышаться так и не удалось. В глаза лез какой-то мусор, в уши щебет едва вылупившихся птенцов. Второго спальничего придется выпороть. Вчера еще отправлял его к дворничему, чтобы навели порядок на верхних галереях. Неужели мозгов не хватило позбивать гнезда? Не из-за этого ли Иша с полудня сам не свой? Хотя вряд ли. правитель, который замечает всё вокруг себя, плюёт на подобные мелочи. Ерхай подошёл к ограждению и прищурился, взглянув на опускающееся к горизонту солнце. Многие мечтали подняться на верхние галереи, чтобы оглядеть с высоты и город, и окрестности. И Ерхай, когда ещё бегал мальчишкой среди дворни и молодых воинов, мечтал о том же, думал, что отсюда, сверху, и солнце кажется ближе. Ну так нет же? Что сверху, что снизу одно и то же. А город вот он, у его ног, словно пласт, промытый речной водой пчелиных сот. Поодаль ремесленные слободы, похожие опять же на кубики сушёного мёда, пойманные паутиной заборов и улочек. Между ними и городом суета ярмарки, торговцы, покупатели, зеваки, которые сверху кажутся меньше муравьёв. Чуть правее пристань. Лодки, широкая серая лента хапы, устье блестянки, земли вольных, тёмная громада дикого леса. Когда ветер с востока иногда город наполняется запахом чащи, и тогда сердце Ирхая сжимается от ужаса. У южного купола застучали каблучки. Ирхай оглянулся и вздохнул. По галерее, в риоле развивающихся лент и кружев бежала Аси. На ее лице блестели слезы. Жена Иши плакала нередко. Неужели правитель посмел обидеть ее и сегодня? — А, это ты? Она хотела скрыть слезы, но, разглядев неуклюжую фигуру пожилого постельничего, опустила руку, не стала мочить рукав атласного платья. — Вава обидел тебя? — спросил Ирхай. — Да. Только сама Аси постельничий, до да старшина Тули имелет, старший брат Иши, позволял себе называть Ишу по имени. Но и то лишь тогда, когда этого не мог услышать кто-то другой, не считая личного телохранителя Иши, который следовал за ним неотступно. Но как Хартага сам называл Ишу, Ирхай не знал. Постельничий вообще не слышал, чтобы Хартага произнёс хоть слово. могло оказаться, что он нем. Интересно. А когда Иша ласкол жену, он отсувал Хартагу куда-нибудь. Нет. Аси, которая к тридцати с лишним годам сохранила свежесть кожи, высокую грудь и тонкую талию, раздражённо тряхнула золотыми кудрями. Он меня не обидел словом, но он зл. Он разговаривал так, словно его пальцы были опущены в раскалённый уголь. И когда он просил меня уйти, Он говорил, не разжимая зубов. Он сказал, что не ждет меня этой ночью. Он пошел в зал совета. Там Квен и Мелет. Вава, он напуган. Ася избивчиво зашептала. — Мне тоже страшно, Ирхай. Беда. Нам всем грозит беда. Я чувствую. — Успокойся. Ирхай удивился схожести ощущений. Коснулся кончиками пальцев, локтя, ишки. которая обречена была остаться бесплодной, пусть и не только потому, что у Иши не должно быть наследника. Сейчас я пойду и все разузнаю. Не представляю ни одной неприятности, которая могла бы пошатнуть тикан. Не плачь. У мужчин тоже бывают трудные дни, а твой муж — первый мужчина всей салпы. Самого сильного быка запрягают в самую тяжелую повозку. Ему тяжелее прочь. Аси кивнула, всхлипнула и побежала к южному куполу, от которого начиналась крутая лестница в её покои. Гвардейцы разошлись в сторону, пропуская правительницу. Нет, на верхней галерее было хорошо, дышалось легче, не пахло копотью из смазленных ламп. Да и не наблюдалось ни суеты, ни угодливых физиономий вельмож, ни испуганных рож челеди. Ну, в самом деле, кто ещё, кроме стражи, мог подняться на верхние галереи? Одна лестница проходила через покои Ишки, другая вела наверх из покоев Иша. И та и другая охранялась ветеранами гвардии. Выходит только сам Иша, Ишка, две её сестры Ирхай, Хартага, да один из двух братьев Иши. Может, и не стоило разорять гнёздо. Когда-то Аси восхищалась щебетом птенцов. Да уж, нелегкая судьба выпала дочери Урая Хеллана. Кем она была в двадцать с небольшим? Засидевшаяся в девках красавицей, на которую однажды обратит взор сын Урая Хурная. Робкий и обстоятельный, долговязый парень, начинающий сидеть с юных лет, кесарец Вава. Знал ли он, что станет Ишей? Вряд ли. Никто этого не знал. Прошлый Иша был не стар, править ему и править. Тогда отчего Вава выбрал Аси? Да, ее старшая сестра Тупи была замужем за Меллитом, старшим братом будущего Иши. И это могло послужить поводом для знакомства, но не для женитьбы. Что Вава нашел в Аси? Пленился ее кудрями, тонким станом? Но у младшей сестры Аси, Этри, и стан тоньше, и кудри гуще, Пусть они и пепельного, а не золотого цвета, да и на лицо она явно красивее своей сестры. Да и что толку от стана, если Ася не может иметь детей? Почти сразу после знакомства с Лавой заболела, простудилась упав в ледяную воду Хаппы, едва не лишилась разума, ни с кем не разговаривала больше года. Целый год заново училась ходить, долго приходила в себя. но впервые улыбнулась, когда увидела именно Ваву, который к тому времени стал Ишей. В свою очередь, не забыв о веселой, смешливой девчонке, не согласился на предложение будущего тестя обратить внимание на его младшую дочь и решил навестить среднюю. Тогда Ася и пошла на поправку. И вот как срослось. Ася не может иметь детей, а Ише нельзя иметь детей. И кроме Аси ему никто и не нужен. Вот так-то. Ерхай оглянулся, вздрогнул, услышав хруст под ногой. Наклонился, разглядел выпавшего из гнезда и раздавленного птенца. Раздражённо плюнул и тяжело задышал. Всё-таки следовало выпороть спальничего. Постельничек ивнул, соглашаясь сам с собой, и поплёлся к лестнице в покои Иши, проклиная спину, вздумавшую заболеть в самом начале лета. и отказывающий ему в этот день голову, суставы и сердце. Иша, несмотря на вечерний час, и в самом деле отыскался в зале совета. Он сидел в мягком высоком кресле, закутавшись в тёмно-красную тунику, ёжился, словно подоклеенными кожей вепрец с водами гуляли зимние сквозняки, тянул к выложенным перед ним на бронзовые блюда раскалённым углям руки. За его спиной присев на высокий хурнайский стул, замер, напоминающий сжатую в комок пружину хартага с коротким копьём в руке. Справа на широкой скамье сидел, опустив голову, старший брат Иши, старшина Тули, седой милит. Тремя ступенями ниже в центре круглого зала стоял посечённый шрамами и морщинами воевода гвардии Квен. Верхай привычно упал у порога на колени, хотя мог преклонить только одно из них, поднялся, ухватившись за резной дверной косяк и поплёлся к правой скамье. Если уж делить неурочные посиделки, то со спокойным и мудрым мелитом. Тем более, что Иша и в самом деле был не в себе. Обычно спокойные глаза его провалились, поблёскивали искрами тревоги и ненависти. Пальцы слегка подрагивали. Ты слышал? Глухим, словно растерявшимся в высокие ноты голосом, обратился к постельничному Ише. Ты слышал? Я приказал высечь старшину северной башни. Аквент снял у него с руки лоскут кожи, да ещё вздумал защищать негодяя. Лоб Иши покрывал болезненный пот, волосы торчали слипшимися клоками. О ком речь? Как можно мягче спросил постельничи, присаживаясь рядом со страшенной Тули. Острашение Эппе склонил голову его до Квен, широкоплечий воин, который при предшественники Иши заправлял ловчими. Я наказал Эпа своей волей до того, как его приказал наказать блистательный Иша. И наказал жестоко. Шрам на руке останется до конца его дней. Но теперь, когда я слышу веления блистательного иши ещё и высечь ветерана, моё сердце обливается кровью. Плётка не оставит шрамов на я лишусь старого гвардейца. Он не переживёт позора. Он не лузе, чтобы наказывать его плетьми. Я не противлюсь воле правителя, я молю о пощаде для старого воина. Я вправе высечь плетьми любого, отчеканил иша. даже любого из вас разве я позволил себе хотя бы на мгновение усомниться в своём праве блестятельный иша встал на одно колено к вен я готов принять плети на свою спину один на один с тобой правитель пусть все выйдут и я скину одежду хотя хартага пусть останется он ведь что-то вроде твоей тени Но если ты захочешь сечь меня даже во внутреннем дворе замка, я уже не говорю о порке на площади, тебе придется сечь мое мертвое тело. Моя честь стоит дороже моей жизни. — А чего тогда стоит моя честь? — уронил глухие слова Иша. — Всего текана, блистательный Иша! Раздался от дверей в покое грубый голос долуга Иша. Долговязый шурша кожей легких доспехов встал только на одно колено, хотя должен был опуститься на два. А вот идущие за старшиной ловчих его спутники, старый Кастас, обрюшший, лишённый, кажется, не только волос на голове, но и ресниц и бровей Урай Хилана, отец Аси, и сухопарый, вечно улыбающийся худышка Данкуй, старшина тайной службы Иши, опустились на оба колена, хотя могли обойтись и одним. Терхай неприязненно покосился на высокого с глазами на выкоте Далугайша. Ни одного мгновения он не подозревал старшину ловчих в измене или ещё в каких умыслах, но даже находиться в одной комнате с самым смертоносным мечником Тикана без дрожи не мог. Хотя разве Далугайш скрещивал меч с тем же хартагой Квеном Данкуй Кто из них мог бы стяжать звание лучшего? Каждый когда-то прослав был доблестным воином, а значит и заострённым убийцей. Не считая Хартаги, о котором Ирхай вообще ничего не знал, кроме того, что Вава притащил тело хранителя за собой из Хурная, когда оставлял город под опеку младшего брата Кинуна. Зато Ирхай кое-что знал об остальных. Данкуем, по слухам, пугали детей во всех вольных землях, да и в Тикане многие страшились произносить его имя. Аквеном однажды напугали целый город Харкис. Навсегда напугали. Пусть и не он тогда был воеводой, но кое-чем занимался именно он. — Я смотрю, ишь, и у нас тут сама собой образовалась малая Тулия. Поднял голову до того молчавший Мелетт. воевода постельничий, старшина ловчих, старшина тайной службы, урай хелана. Я и, конечно, в первую очередь ты, правитель Тикана. Все собрались. Только смотрителя не хватает, но толстяк не заставит себя ждать, быстренько приползёт. А так вот, пока его нет, хотелось бы услышать, что за беда нас настигла. И только беда в Сеготикана может заставить так биться твоё сердце. Может быть, волны сошли с ума и собираются захватить ярмарочную площадь под стенами Хилана. Или чудовища дикого леса научились плавать, и хозяин часть гонит их в воды Хаппы? Или на Тикан надвигается мор? А может быть, ушли торговцы, обманул какого-нибудь лузи? Или же небо побогровяло и на салпу надвигается следующая пагуба? Нет. Всё гораздо проще. Вся проблема в чьей-то глупой шутке и в том, сечь или не сечь несчастного брюзгу и служаку Эппа, который проглядел шутника. А ведь Эпп был одним из лучших ловчих когда-то. Не он ли учил в свое время уму-разуму, скажем, того же Далугайша? Мелету дозволялось больше, чем другим. Ему и младшему брату Иши — Кенуну. Но Кенуна в покоях Иши не было. Иша побагровел, но не сказал ни слова, хотя скулы его заходили жалуаками. Ирхай едва заметно вздохнул. Если бы Иша был в бешенстве, он стал бы бледнее зимнего неба, и с губ его не сходила бы улыбка. В такие минуты даже мелет, предпочитал покидать покои Иши едва ли не полском. Хотя сам Эрхай видел таким Ишу только один раз, и случился этот раз почти 10 лет назад. Тогда Вава, средний сын бывшего урая Хурная, Только-только был провозглашён большой Тулий, собранием ураев всех кланов правителем Тикана. Ещё не впиталась в камни уничтоженного Харкиса рассыпанная поверх развалин соль. Ещё не просолилось в чанах Хеланского храма пустоты почти 1000 пар ушей стёртого с лица Тикана клана Сакова. Ещё не был предан огню старый Иша, найденный мёртвым на верхней галерее. на которые ещё не стояли гвардейцы. Именно тогда, сразу же после избрания и последующего рукоположения нового смотрителя, правитель Тикано вызвал к себе этого самого смотрителя, чтобы пронять, зачем был уничтожен клан зрячих. Что за светотатство произошло за высокими стенами Харкиса, что старый смотритель приказал перебить почти 1000 подданных Иши. Мало того, уничтожение Сакува Началось с истребления выходцев из клана Зрячих в рядах самой гвардии, чтобы потом в схватках на улицах Харкиса добавить к этой полу сотне несчастных более тысячи отобранных гвардейцев. И это без подсчёта перебитых в Харкисе женщин, детей, стариков. Тогда новый смотритель, а старый умер едва ли не в один день с Ишей, был ещё не столь толст и лыс, как теперь. но столь же словохотлив и всё же молодовы ишу, который, кажется, готов был придушить лоснящегося храмовника, он выслушал молча, и вслед за тем не только не пополз прочь от повелителя, как сделал бы любой из вельмож, исключая разве только одного квена, а начал говорить. Сначала заставив правителя по билеть от бешенства, он сказал, что понятия не имеет, каким образом принималось решение вырезать под корень клан Сакова. Потом добавил, что единственной причиной такого решения могла быть реальная угроза пагубы, и что по его разумению, с этого самого дня во всём Тикани должно быть запрещено любое упоминание Сакова, а уж тем более щиты и оружие с символикой клана зрячих. Затем, не повышая голоса и не стирая с лица извечной улыбки, смотритель объяснил выходцу из хурная, что все подобные решения относительно жизни или смерти подданных Иши диктуются священной пустотой. И неподчинение им и в самом деле может повлечь ужасную пагубу, которая уменьшит число жителей Тикана не на 2000 человек, а вдвое или втрое больше. Кроме того, Прищурился смотритель. В далёком прошлом случались пагубы, когда в живых оставался один из десяти, потому как слуги пустоты не ограничивались посёлками и слободками, но уничтожали и оплоты, входили и в города. Затем смотритель рассказал, что все повеления пустоты доносятся смотрителем до иши в первую очередь и выполняются только после обсуждения сопутствующих обстоятельств. Тем более, что сам смотритель не вправе повелевать ни гвардией, ни ловчими, ни даже последними дворцовыми служками. Он может только беспрепятственно входить в город и дома, чтобы проверять верность служения пустоте детьми салпы. Но, наконец, смотритель поклонился и добавил, что если новый иша не совладает с огнем, который бушует в его сердце, и убьет нового Смотрителя, то на его место снова придет новый Смотритель, и вся эта череда призваний продолжится опять-таки до следующей пагубы, а история не знает еще ни одной из них, которую удалось бы пережить Ишитикана. В тот день Вава все-таки сдержал себя. Тем более, что новый Смотритель благоразумно удалился, сообразив, что на повторное предложение убить его Иша может и откликнуться. Сейчас же Иша пока ещё был далёк от состояния бешенства, но не слишком далёк. Так в чём же состояла причина его волнения? Неужели в том самом появлении щита клана Сакова на ярмарочном столбе? И чего волноваться? Щит уже снят о клана Сакова, уничтожение которого, как понял Ирхай, было условием отсрочки очередной пагубы давно уже нет, или небо побогровело над Тиканом. Найти наглеца и отсечь ему башку, могло ли согледателей Данкуя бродит по ярмарке. Сядь, выдохнул Ишо в сторону воеводы и положил подрагивающие пальцы на подлокотники кресла. Самообладание постепенно возвращалось к правителю Тикана. Но всё-таки когда 10 лет назад умер предыдущий иша Ваву избрали на его место не потому, что его брат был старшиной Тулии, и не потому, что он согласился не иметь детей. Ну, то есть готов был пойти на то, что его возможная избранница будет лишена лекаре Михелана этой возможности навсегда, а потому что Вава был самым сдержанным и рассудительным из всех урайев. Или казался таким. хотя говорили, что если бы не та история с Сакова Иши должен был бы стать урай именно клана зрячих. Хорошо, начнём сначала. Иша перевёл взгляд на одутловатое лицо собственного тестя. Как все уже знают, сегодня утром на белом щите клана Паркуи появился глаз. Надеюсь, клан Чистых не собрался переименоваться. Без сомнения, это сделал какой-то безмозглый шутник. Подобрал дрожащую губу Кастос. Я бы выдернул ему руку и ногу, прежде чем отсечь башку. Ну, как его отыскать? Утром на ярмарке стражи нет, туман наползает со стороны хапы. Лавкач сумел остаться незамеченным. Вся стража Хилана сейчас выведена на ярмарочную площадь глашатаи обещают за голову лавкача не малый куш ну действительно лавкач скучающим тоном заметил старшина тайной службы Данкуй забрался по гладкому столбу на высоту 20 локтей и ловко намоливал углем глаз на белом щите а ведь столб намазан жиром без лестницы смельчак не обошёлся бы Без большой лестницы. Значит, он был не один. К тому же стражники заметили глаз только в полдень. Уж точно его видели множество лузи. Но никто не донес. Меня это беспокоит даже больше, чем дурацкая шутка сама по себе. Хотя выдернуть шутник у руки и ноги следует непременно. Как раз перед тем, как его казнить. А вот Эпа, блистательный Иша... Я бы и в самом деле пожалел. Верность стражи Хилана, как любовь близких, любовью и питается. Потом будем говорить о любви, тем более что и твои соглядатаи тоже проглядели щит. Оборвал Данкуя Иша и вновь обратился к воеводе. Давай начнём с самого главного. Мог лила вкочём быть выходец из клана зрячих? Клана уничтоженного по велению пустоты. Это все помнят? Квен, ведь это было твоим делом. Иша выделил словом «твоим». Все ли Сакова были убиты? До единого. Снова поднялся Квен. 1072 воина гвардии потеряли мы сами под Харкисом. В том числе три сотни лохчих, но уничтожили всех Сакова до единого. начиная с нищего Попрошайки и заканчивая Ураем Харкиса. Точнее, начиная с Урая Харкиса, включая пятьдесят зрячих, гвардейцев, уничтоженных еще в Хелане, двадцать трех зрячих, которые были в отъезде, и шестерых беглецов, пытавшихся спастись в крепости Парнс. «Итого?» «Девятьсот восемьдесят три зрячих», — твердо сказал Квен. из которых воинов разного возраста было всего лишь 340 человек, скривил губы Мелит. Ведь гвардейцы Сакова были не уничтожены в бою, а казнены. Их убили в спину ловчие. В спину, потому что в открытом бою мало кто мог с ними сравниться, а сами Сакова никогда не становились ловчими. Ведь ловчий отказывается от своего клана. И все это согласно вольностям, которые были пожалованы зрячим столетия назад. Я согласен, что Саковы были опасны, но триста сорок человек. И это вместе с юнцами и стариками. И ни у одного, кстати, не было ружей. Ружьями ведь имеют право владеть только доблестные гвардейцы. Не слишком ли велики потери? — Ты не подденешь меня, Мелет. Мурата звался Квен. И не потому, что тогда я командовал только ловчими. Ты же сам говоришь, что равных Сакова в схватках не было. Разве только не многие умельцы из клана смерти и войны, которого обучаются убийству с коллебелей, могли бы перещеголять лучших воинов Сакова. Боюсь, если бы не их самоуверенность и не внезапность нападения, нам не хватило бы и 2000 гвардейцев. Пусть даже они были обвешаны бы ружьями. К тому же ружьё перезаряжается довольно долго, а лучник натягивает тетивом мгновенно. Из Сакова не могли обращаться с луком только грудные владельцы из Старухи. А среди вальных не могут скрываться выходцы из клана зрячих, наморщил лоб Иша. Из тех, кто покинул Тикан задолго до того дня, из тех, чей след затерялся давно. Исключено, покачал головой Данкуй. Я слежу за вольными почти 10 лет. Они держутся кланами из-за речки, но беглецов от Сакова там не было никогда. Зачем им было уходить за реку? Ведь Сакова не делились на Арува и Лузи. Самый грязный бедняк Сакова мог говорить с ураем зрячих на равных. С уважением, но на равных. «Какая мерзость!» — шумно высморклся в платок у рай Кастас. «Значит, было девятьсот восемьдесят три зрячих?» — кивнул Иша. «Что же смотрителю? Были представлены девятьсот восемьдесят три пары ушей?» «Девятьсот тридцать три», — 933. отозвался Квен. «Гвардейцев Сакова поместили на погребальный костер с ушами». Но почти все 933 пары отрезались у меня на глазах. Кроме насторожился Иша. А, кроме тех, кто был убит вне стен Харкиса, пояснил воевода. Правда, те, кто оказался в отъезде, были потом доставлены на развалины Харкиса, убиты и разделаны у меня на глазах. Но тем самым беглецам пришлось расстаться с ушами на предзимнем перевале. К тому же Старшина стражи Харкиса перед смертью бросился вместе с внуком Урай Сакова в пропасть. И потребовал продолжения рассказа Иша. Я уже докладывал эту историю в подробностях, опустил взгляд к вен. Но могу повторить её столько раз, сколько потребуется. Беглецов было шестеро. Перед смертью дочь Урая Харкиса, которая стояла с обнажённым мечом на лестнице перед нами, приказала последним воинам спасать её сына. Мы стояли с ней лицом к лицу. Она чертовски хорошо владела мечом, положила немало наших. Нас было 10 на той лестнице против бешеной бабы, десятка зрячих и крохотного мальчишки, которого долго я уж успел ранить. Лицо ребёнка было залито кровью. "Точно так", прогудел старшина ловчих. Я рассёк ему лоб, руку и грудь, но убить не сумел. Его мать, без сомнения, была одной из лучших фехтовальщиц Сакува. Она оттеснила меня. Да и мальчишка довольно ловко отмахивался кинжалом. Мы использовали последние заряды, чтобы убить дочь Урая, но не смогли сразу последовать за беглецами, потому как схватка ещё не закончилась, продолжил рассказ воевода. Трое воинов Сакува остались сражаться за её тело и забрали за собой ещё шестерых наших. Но едва нам удалось справиться с ними, я отправил за беглецами лучших ловчих. Они преследовали их несколько дней и настигли на подходе к перевалу. Но даже и в последней схватке воины Сакова остались верны себе. Уже раненые залпом из ружей они ринулись в бой и убили большую часть преследователей. Но погибли и сами. Как я уже говорил, старшина Сакова бросился с обрыва вместе с маленьким седоком. Четверо сакова погибли с мечами в руках. ЛОВЧИ отрезали уши четвёрки, сбросили тела в воду, а потом спустились в долину бешенной речки, где стали искать тело старшины и ребёнка. В течение 3 дней река вынесла их всех: и четырёх с отрезанными ушами, и тело старшины, и тело ребёнка, и трупло лошади. Конечно, их было невозможно узнать. Кожа была содрана с лиц и тел, одежды истерзана в лохмотья, но уши и старшины и внука ураивы уцелели. Пловцы отрезали их и представили мне на развалинах харкиса. Тому свидетельством были рассказы десяти уцелевших воинов. Получается, что в лице Саккова мы уничтожили самого страшного и непобедимого урага. медленно проговорил Иша. К тому же, выполнили повеление пустоты и избежали пагубы. И всё-таки кто-то изобразил знак клана Саккова на щите клана Паркуя. Осквернил его, повернулся к Урайу Хилана Иша. Что скажешь, дорогой Кастос? Кто-то выжил, сдвинул брови Урай. «Я не сомневаюсь в словах Квена, что были уничтожены всех, кто находился в городе. Но что, если в их число попал кто-то случайный? Что, если он был сочтен как Сакова, какой-то гость, бродяга, торговец? Если это так, то, в уходят Сакова убиты не все». «Исключено», — отрезал Квен. «У меня были торговцы, которые знали всех Сакова в лицо и по именам». И ни у одного зрячьего не были отрезаны уши, пока кто-то из купцов не узнавал мёртвого и не называл его имя. И это имя было выколото на каждой паре ушей. К тому же каждое имя сверялось с печными ведомостями клана. К каждой строчке были приложены пара ушей. А эти торговцы ходили с ловчими к перевалу, прищурился Иша. Они смотрели на трупы, вынесенные рекой. "Там мне на что было смотреть", ответил Квен. Но были опозданы до спехи оружия, даже сапожки, которые заказывал Урайсаакому для внука. Детское бельё имело вензеля рода Харти. Ну кого они ещё могли найти под порогами бешеной речки? Или в те дни, когда начинаются первые вьюги и даже мудрецы Парнса не показывают носов из келей, горная речка выносит труп за трупом. «Может быть, зацепка в другом», — ухмыльнулся Дан Куй. Урай Сакова не выдавал дочь замуж, однако внука он признал, хотя и не хвастался им на каждом углу. Мальчишке на момент гибели было где-то лет пять, и он не от одного из стражников зрячих. Урай признал бы любого из Сакова членом своей семьи, значит, кто-то может мстить за убитого сына. Пусть даже... Незаконно рожденного. Кто-то из других кланов. Я бы постарался поковыряться в чужих ушах, да извлечь оттуда отголоски старых слухов пятнадцатилетней давности. Вот и займись, задумался Иша. Извлеки старые слухи. Да проверь их. Найди этого молодца. Кто бы не осквернил щит клана чистых, я хочу знать имя Альфа. отца-внука Урая Сакова. — Слушаю и слушаюсь, Иша, — кивнул Данкуй. — Да лугаешь. — Я слушаю, блистательный Иша, — прогудел старшина ловчих. — Разыщи десяток тех ловчих, кто вылавливали из реки трупы, и расспроси каждого по отдельности, в подробностях и обо всем. Где бы они ни были, пусть даже разбежались по выслуге лет по всему Тикану. Не выйдет блистательный Иша, дрогнувшим голосом отозвался Квен. Никого из десятка нет в живых. Почему? не понял Иша. Погибли, пожал плечами Квен. Кто-то отравился, на кого-то напали в тёмном переулке, перерезали горло и ограбили, кто-то просто умер, кто-то утонул, погиб в пожаре. Никого не осталось. 10 лет немалый срок. Вот как снова начал бледнеть Иша. А сколько ещё ловчих расстались с жизнью за последние 10 лет? Ну, после уничтожения Харкиса никто больше не расстался с жизнью, кроме этих десятерых. Но это произошло не за один год, процедил сквозь зубы Квен и опустил голову. "И это не показалось тебе подозрительным?" с хрипом просистел Иша. "Такого мне сечь сразу после эпа" Или снимем лоскут кожи с рукивыеводы? Долгоаешь. Да Я слушаю, блистательный Иша. Снова прогудел старшина ловчих. Разознай всё, что можешь, срывающимся голосом приказал повелитель. Опроси членов семьи всех ловчих и приятелей трактирщиков в тех трактирах, где они пили, всех, кого сможешь. Мне нужен результат. Я хочу знать всё, и мне нужен этот лавкач. Понятно? — Слушаю и слушаюсь, Иша, — кивнул старшина ловчих. — Если им окажется тот же человек, которого будет искать Данкуй, щедро награжу обоих, — медленно проговорил Иша. — Я хочу видеть, как шутнику отрежут уши, живому, или пусть мне принесут его голову, голову с ушами, и отрежут их при мне. — Квен? — Квен? Да, блистательный Иша, отозвал своего вода. Те, кто уцелел после ратных подвигов с дочерью Урая Сакова, живы? Да, кивнул Квен. В живых остался я, Долугаеш и ещё двое ловчих. А нет, подал голос старшина ловчих. Одного из двоих уже нет. Остался только Ганг. Экв мёртв. Когда? Резко повернул голову Квен. Сегодня. Растянул губы в холодной улыбке. Долугаеш. После полудня нас осталась трое почтенный Квен, ты, я и Ганг. Вот как, подкинулся в кресле Иша и вдруг и сам расплылся в сладкой нехорошей улыбке, от которой у Эрхая похолодело в груди. Ну что же, выкладывайте. Все выкладывайте, все сделайте, чтобы я перестал удивляться до прихода Смотрителя. Если буду удивляться с ним вместе, то кто-то не отделается даже поркой. Пока я знаю только о щите и о том, что сегодня на ярмарке видели черного Сиуна. Кстати, Эб и видел. Не оттого ли он медлил и не снимал щит Сакова со столба? Нет, мрачно проговорил Квен. не от того. Чёрный нередко мелькает на улицах Хелана. Он диговенко, но не повод для сбора гвардии. К тому же, Чёрного Сиуна видел не только Эп. Чёрного видели и его стражники, и не менее двух сотен зивак, что толпились на Волаганной площади. Чёрный принял участие в сорковом состязании, проиграл его и даже расплатился за проигрыш, после чего исчез. Но Эппо каменьел после столба со счетами не по этому. Ему явился Севат. Севат? удивлённо воскликнул Данкуй. Пузный гуляка? Призрак Хелан? Давненько его не было. Весёленькие времена грядут. Севат, значит. Да, или ночной бродяга, кивнул Квён. Никто, кроме Эппо, не видел его, но я верю своему старшине. Всего отредка являет себя смертным только в трудные времена, но все описывают его одинаково. На нем ветхая, распадающаяся клоками одежда, у него босые ноги, длинные волосы, закрывающие почти все лицо, колпак с широкими полями, темные, словно влажные глаза. Он остановил Эппо у столба и сказал ему о щите следующее «Пусть висит». «Так, может, он сам его и повесил?» — воскликнул Кастас. «Свали эту штуку еще на Сиуна Хелана, которого никто толком не видел в последние лет пятьдесят», — проворчал Мелет. «К тому же Сиват не Сиун. У Сиунов нет имен. Сиват — призрак. Я листал старые свитки, и упоминание о нем прослеживается на несколько пагуб назад». Он проходит сквозь стены, а значит, это призрак. А как он может быть связан со щитом? Сиват-наблюдатель, как кто-то из древних летописцев называл его, любопытным призраком. Положительная ярмарка в этом году полна сюрпризов. Застывшее на лице усмешкой протянул Иша. Сиуны участвуют в состязаниях, да ещё умудряются проигрывать в них. Призраки являются старым ловчим среди бела дня. Значит, севат. А если и всё-таки с честью его Сиуном, я слышал, что они тоже появляются там, где хотят, и проходят сквозь стены. Или Сиуны упираются в них лбом? И что, почувствовав, что боль в груди становится нестерпимой, едва вымолвил Ирхай: Все помнит пророчество мудрецов Парнса, глухо спросил повелитель. Брат, что скажешь? Ведь ты любишь разворачивать старые свитки? Угу, пророчество мне с числа, пожал плечами Мелит. Всегда найдётся парочка верных, особенно если разгрести тысячи глупых. Я говорю о пророчествах, связанных с Сиунами, повысил голос Иша. «Трижды явит себя Сеун в течение суток, жди беды!» О, «Подождем второго и третьего явления», — заерзал Кастас. «Тем более, что Севат действительно не Сеун. Севат — вольный ветер, а Сеуны привязаны к кланам или к городам. Все знают, что Сеун — хелан и каменный столб». А чёрный Сион это Сион Арай. Он уже 110 лет бродит непрекаянный в времён последней пагубы, когда слуги пустоты сравнивали Арай с землёй. Время от времени Сионы появляются, словно смерчи или миражи над волнами Ватара. Но пророчество. Подождите, не поддевать панику. Я уверяю, что никто не видел Сиона Харкиса. Кто там? Хватит, рявкнул Иша, ударив ладонями по подлокотникам кресла. Вот теперь он был взбешён. Лицо правителя стало белее стен Хелана. Губы сомкнулись в нервную линию. Эрхай почувствовал, что его больное сердце проваливается в живот. Все участники малой тули напряглись и замерли. Сегодня после полудня чёрный Сиун был здесь. Наконец нарушил тишину Иша. Его голос прервался. Он вошёл в мои покои, поклонился мне и сейчас. И я не думаю, что это было знаком почтения с его стороны. Вот уже два явления. А вчера или сегодня с утра пораньше он явил себя кузнецу Палтанусу, вдруг подал голос: "Долугаеш". Забрал у него выкованный для меня за пять серебряных монет меч. Ну же не знаю, заплатил или нет. Якаюсь не сдержался и прикончил мерзавца. Не Сиуна, конечно, а кузнеца. Но отметку, которую, как сказал кузнец, поставил ему Сиун, я забрал. На огромной ладони далугайша лежал вымозанный в крови белый лоскут. Эрхай с трудом подавил тошноту. Это кулачок кожи с его груди. Да, пришлось поковырять мастера ножичком. Но ему уже не было больно. На его груди было выжжено тавро, примерно такое, каким метит скот. Я оставил Эква в доме кузнеца, чтобы отыскал его дочь и притащил ее ко мне. Но тот не вернулся вовремя. И вот когда ганг отправился за приятелем, он обнаружил, что девчонки нет, а экв мёртв. Зарублен. И зарублен, возможно, моим мечом. Мастерски. Одним ударом, причём не со спины. Схватки не было, хотя экв успел обнажить меч. Его прикончили, как неумеху. Рассекли сонную артерию. Так, кажется, убивают воины клана смерти? Хотя они это все-таки делают со спины. Хотел бы я посмотреть на умельца, который одолел Эква. Даже мне это было бы сделать не так уж просто. — Это все? — медленно произнес Иша. — Все, — кивнул старшина. — Да, кроме всего прочего, у моего ловчего еще были отрезаны уши. и насажены на крюк для щипцов. Я так понимаю, что это уже приветствие мне, Ганку и Квену. Что ж, теперь о бедном парне будет заботиться пустота, а я забочусь вот об этом. Все помнят, что это за тавро. Долугай шагнул вперед и поднял лоскут кожи над головой. Керхай затаил дыхание. Иша окаменел. Ещё бы было не помнить. Крохотное солнце с лучами, вписанное в квадрат с закругленными углами. Точно такое же тавро нашли и на груди прошлого Иши после его внезапной смерти. Тогда правда не стали многого говорить об этом, да и не походил слабый ожог на причину гибели крепкого правителя, хотя порой сердце подводило и больших знаревиков. Но теперь все помнят. Раздался от двери в покое Иши тонкий голосок и по залу пополз холод. Эрхай раздражённо повернул голову. Так точно. До внезапно сложившейся малой Тули добрался и главный смотритель Тикана. Тепу, маленький, румяный толстяк. А вот ведь судьба. Стоял когда-то толстячком у хлебной печи в Северной Слободке, лепил пирожки, забрасывал их в рот да в ус не дул, а когда прежний смотритель растворил собственный дух в пустоте, явился хромовником глаз все той же пустоты и объявил рыхлого булочника новым смотрителем всего тикана. Вот было веселье, когда добродушный булочник с неподдельной растерянностью принялся заправлять крышки. разними отступников у Хеланского храма пустоты. Ну ничего, постепенно пообвыкся, даже во вкус вошёл. Правда теперь он вновь казался испуганным и жалким. Но ведь не из-за испуга смотрителя озноб пробил едва ли не всех, кто собрался в зале собраний. Все помнят, запинаясь, повторил Тепу. Шагнув вперёд, Сбросил с плеча грязный мешок, вытер рукавом пот с лысины. — Как же не помнить? Низкий поклон блистательному Ише. Почтение прочим достойным мужам Чикана. Ведь мы не забыли? Точно такая же печатка имелась и на груди безвременно почившего прошлого смотрителя. Он же в один день с предпоследним Ише отправился в пустоту. Смотритель еще раз поклонился Ише, обвел взглядом присутствующих. Я, кстати, думаю, что его его да, которого ты, дорогой Квианс, менял на его пасту, тоже не просто так подавился костью в трактире, возвращаясь после славных подвигов во имя пустоты. У меня, когда гордом Харькиси, никто, наверное, не осматривал его грудь, а если и осматривал, не обратил внимания. Мало ли шрамов на знатной туше. Но я, собственно, не по этому вопросу. Я насчёт ушек. Да. Вот решил проверить свои запасы. Смотритель распустил завязку мешка и начал вытаскивать оттуда, рассыпая соль в связки ушей. И вот что-то нехорошие мысли у меня появились. Это, как вы понимаете, харкизские ушки, да? Все ушки как ушки, а одна пара порченных. Во-первых, с гнильцой, а во-вторых, с поджаркой. Подкопчённые слегка ушки-то. Это почему же так-то? Коптили бы уж так все. Или доблестные ловчие голодали, решили поджарить человеченки, ушки потом отрезали, а остальное, прости меня, пустота, съели? — Чья это пара? — медленно выговорил Иша, обратив бледное лицо в маску. — А вот тут написано. темпо сдвинул кустистые бровки. Какой-то кир. Кир Харти, ребёнок должно быть, судя по их размеру. Ну что, будем разбираться. Квен повернулся к замершему у егоде Иша. Род Харти это род Урая Сакова. Это уж его внука? Стекон в речку упал или в костёр? «И разве твои ловчие не догадались засыпать их солью, пока гнали лошадей к Харкису, чтобы похвастаться хорошо сделанной работой?» Голос Иши казался спокойным, но его пальцы вцепились в подлокотники кресла и вырвали бы их, если бы не отличная работа лучших столяров. Кровь готова была брызнуть из-под ногтей правителя, но в это мгновение снова заговорил Тепу. Но голос был не его. а чужой, холодный и безжалостный. Слушайте меня. Тишина сожрала все звуки. Иша начал медленно вставать с кресла. Рядом с ним уже давно с того мгновения, как Тепо вошёл в зал, стоял Хартага. Начали подниматься квен, данкуй, далугаеш, миелет. Ирхай стал выпрямлять спину с ужасом, чувствуя, что встанет ровно только если оборвёт что-то в груди. Захрипел, закашлялся, не встал Кастас. «Это не я!» — испуганно пропищал, вытирая лысину Тепу. И Ирхай вдруг забыл о боли в груди, потому что почувствовал, что толстый смотритель, который уже много лет никого не боялся, до ужаса, до животной дрожи боится того, что должно произойти немедленно, в эту самую минуту. Этот ужас вместе с холодом вдруг накатил на самого постельничего. «Это... Тамаш!» проблеял тепу. Он это главный, только не изнутри, а снаружи. Он от пустоты. Вот. Рука толстяка, подрагивая, снова потянулась к лысине. Надо, значит, разобраться со всем этим делом, а то ведь небо почернеет и всё, всем конец. Смотритель вздрогнул и словно начал расти. Плечи его раздались, живот подобрался Чёрный потасканный балахон распахнулся полами плаща, и перед Ишей встал кто-то вроде далугайша, только в 1000 раз ужаснее и холоднее. Эрха ещё успел разглядеть мёртвенно-белое лицо, которое обрамляла чёрная линия коротких волос и черты которого подчёркивали тёмные брови и щетина пробивающихся усов и бороды. Как вдруг он услышал одно слово: и замер, потому что слово пронзило сердце старика и заставило его остановиться. Пагуба. И через долгую томительную секунду или кирхарти до конца лета